Глава вторая. Я не спала всю ночь. Не смогла сомкнуть глаз. Думала, пытаясь найти правильное решение. И, наверное, самым мудрым было послушать сестру, развестись и продолжить жить дальше. Но... Было жирное «но», которое не давало мне покоя. Я не могла просто взять и отпустить. Не могла простить ему слезы, Который за него проливала днями и ночами. И, возможно, я не имела права отказываться, не дав шанса. Я хотела узнать причины, хотела посмотреть ему в глаза и спросить, почему он меня оставил, за что так жестоко обошелся со мной. У меня не было четкого плана. Я просто с утра пораньше побросала в сумку вещи на несколько дней и отправилась на кухню, ждать, когда проснется сестра. Я знала, что будет буря, понимала, что Ира разнесет мою затею в щепки, но иначе я не могла. Мое сердце кровоточило до сих пор, сколько бы я не внушала себе, что все было ошибкой. Моя душа никак не желала принять эту отговорку. Ей было плевать на обстоятельства, она требовала излечить ее раны. «Уже проснулась?» Спросила Ира, заваливаясь на кухню, сонно зевая и потягиваясь. «У тебя же выходной! Чего так рано?» «Кофе?» – улыбнулась я, поставив на стол дымящийся бокал. «При параде?» Вместо ответа она настороженно осмотрела меня с ног до головы. «Куда намылилась?» «Ну нет, только не говори, что к нему! Уль, ты же обещала!» «Знаю». Виновато вздохнула я. «Но пойми, мне нужны ответы. Не хочу я благородно его отпускать». «И что? Что ты ему скажешь? Здравствуй, я твоя жена. Почему ты меня забыл?» «Так и скажу. Чего такого? Разве не правда? Он собирается жениться. Жениться, понимаешь? В то время, как женат на мне». Я обреченно рухнула на стул. Я не знаю, что буду дальше делать, но точно знаю, что должна поехать. А я чувствую, что это будет катастрофической ошибкой. Я не хочу снова тебя вытаскивать из депрессии. Не хочу, чтобы тебе вновь разбили сердце. Выпалила сестра. Такого больше не повторится. Я уже не та восемнадцатилетняя дура. Да ты и сама знаешь, что я не могу теперь себе такое позволить. Все будет хорошо. Я справлюсь, обещаю. Заверила я Ирину. «А как же работа? Что скажешь там?» Спросила та, видимо, все еще надеясь меня переубедить. «Возьму больничный на неделю, хотя, уверена, вернусь раньше». «Лучше бы ты согласилась на предложение своего начальника. Он-то точно любит тебя, сколько лет ухаживает и обожает». «Вот вернусь и подумаю об этом». Решила хоть немного смягчить сестру. Ну, а если муженек тебя пошлет? Пусть только попробует. Уже следующим утром я стояла у дверей элитного бизнес-центра, в котором, по идее, и должен находиться офис моего мужа. Это все, что я смогла нарыть в интернете о нем. И, надеюсь, информация правдива. Иначе просто не представляю, где буду его искать. В здание, естественно, не пустили, так как у меня не было пропуска и я не записана навстречу. поэтому пришлось битый час торчать снаружи. И хорошо, что сейчас июнь, и погода позволяет долго находиться на улице, потому что я понятия не имела, сколько еще придется ждать. И приедет ли он вообще? А если у него выходной? Что тогда я буду делать? Глубоко задумавшись, я не сразу заметила два черных автомобиля, подъехавших прямо ко входу бизнес-центра. И глазом моргнуть не успела, как откуда ни возьмись налетели журналисты и окружили машину. Чисто из любопытства пригляделась, пытаясь понять, что же там происходит, и неожиданно увидела Антона, которого и донимала пресса. Охрана быстро отделила его от толпы и проложила коридор к зданию, а я заторможенно наблюдала за происходящим. Вся уверенность в один миг улетучилась. Что я ему скажу? Что общего имеет этот солидный мужчина с тем солдатиком, за которого я вышла замуж? Если бы я не узнала его, то решила бы, что ошиблась. Но это был он, Антон. По-прежнему обворожительно красивый. И я, замухрышка из провинции. Да он в обычной ситуации даже на меня не посмотрит. Была ошибка сюда приезжать. Стоило послушать сестру. Так, стоп, Ульяна Викторовна. Ты здесь, и пути назад нет. Не ты его тогда тянула в ЗАГС. Он сам предложил и все устроил, и кем бы он теперь ни являлся, насколько бы крут не был, пусть отвечает за свои действия. Сжав кулаки, я решительным шагом направилась следом за ним. Вошла в здание, однако не успела догнать величавую процессию. — Вы к кому? — снова поинтересовался мужчина на пропускном, будто еще не видел меня сегодня. — К Антону Леонидовичу Гордееву! — произнесла я четко. «У вас назначено?» И опять понеслось. «Нет, но...» «В таком случае, извините, но я не могу вас пропустить». «В таком случае, вы, может быть, сообщите о моем визите? Я уверена, мне будут рады». Съязвила я, не выдержав. «Хорошо, я свяжусь с его помощником. Как вас представить?» Нехотя согласился охранник. «Гордеева Ульяна Викторовна, его жена!» С напускной гордостью заявила я, а у того прямо-таки отвисла челюсть. Минут через десять я заметила молодого человека в деловом костюме, направляющегося в мою сторону. Что ж, нужно приготовиться, игра началась. «Признаю, хороший ход», – сходу накинулся помощник мужа. «Но интервью мы не даем», – «Мне не нужно интервью», – отрезала я, выпрямившись. «А что вам нужно?» «Вам разве не сообщил охранник?» «Ясно», – вздохнул тот, затем рассмеялся. «Я спустился, чтобы посмотреть на остроумную юмористку, а здесь очередная ненормальная. Что ж, всего доброго!» Он развернулся, собираясь уходить. Однако я знала, как его остановить. В таком случае не придется выйти к журналистам и показать им свидетельство о браке. Произнесла я достаточно громко. Да еще заодно поведать свою горькую историю. Подействовала. Молодой человек резко обернулся и, прищурившись, уставился на меня. А я ткнула ему в лицо свидетельство о заключении брака, бережно упакованное в файл. Ну, что теперь скажешь? «Идемте за мной!» Выдавил тот, видимо, еще не успев отойти от шока. «Что ж, я вам всем еще покажу!» Спустя пять минут я топталась у двери в кабинет, за который скрылся помощник. И прислушивалась к голосам, старательно игнорировав любопытные взгляды секретарши. «Андрей, ты рехнулся! Какой к чертям брак? Какая жена?» Гремел злой мужской голос, похоже принадлежавший Антону. «Сам посмотри, это свидетельство о браке. Твоем браке!» Ответил ему уже знакомый мне голос. Воцарилась пауза. Видимо, муженек рассматривал свидетельство. «Бред! Похоже, что не совсем бред!» «Да, знаешь, было что-то подобное в отгуле по пьяни, типа свадьбы. Но я после практически ничего не помнил, думал, что это прикол». Все внутри меня застыло, перед глазами поплыло, на мгновение показалось, что я теряю связь с реальностью. Прикол? Значит, для него это был прикол? По приколу он разрушил мою жизнь. Чем дольше я осознавала суть его слов, тем сильнее начинала задыхаться. Прикол, прикол, прикол. На батом гремело в голове. «Пробей, кто она, чем живет и что ей нужно!» Скомандовал мой муж, и, не выдержав, я решительно ввалилась в кабинет. «Не стоит утруждаться! Я и сама вам с радостью все расскажу!»